Я подлил в чашку кофе и взглянул на часы. Я ждал полковника бэк это вот уже двадцать минут. Но не скучал, просто терпеливо сидел и ждал. Чуть подвинувшись в кресле, я стал вспоминать о походе к парикмахеру Октобера, который сделал мне короткую стрижку и сбрил бачки. Результат превзошел даже его собственные ожидания. Между прочим, он попросил меня заплатить вперед. Но вот!» Сейчас мы больше похожи на джентльмена, правда? А может быть, помоем голову шампунем? Потом октябрь привез меня к себе, и тут, боже, какая роскошь, я сбрасываю из себя свой омерзительный маскарадный костюм и сажусь в глубокую горячую ванну. А дальше с каким-то странным чувством я облачился в собственную одежду. И вот я снова смотрюсь в то же длинное зеркало. И вижу человека, который четыре месяца назад приехал из Австралии. На нем отличный темно-серый костюм, белая рубашка, темно-синий шелковый галстук. Такова оболочка. Но внутренне этот человек изменился. Пожалуй, таким, как раньше он уже не будет. Я прошел в пурпурную гостиную, где Октобер торжественно предложил мне бокал Хереса. Он посадил меня в кресло спиной к двери. Я сидел и потягивал Херес, а он развлекал меня легкой болтовней о своих лошадях. При этом он ходил около камина и был словно чем-то обеспокоен. Интересно, что там у него на уме? Вскоре все выяснилось. За моей спиной открылась дверь, и на его лице засияла улыбка. «Я хочу вас обеих кое с кем познакомить», — сказал он. Я поднялся и обернулся. В дверях стояли Петти и элинор Они меня не узнали. Пэти вежливо поздоровалась, явно ожидая, что сейчас ее отец представит нас друг другу. Левой рукой я взял ее за руку и подвел к креслу. «Садитесь», — предложил я. «А то, чего доброго, упадете в обморок». Петти не видела меня три месяца. Эллинар же нанесла Хамбару визит, обернувшийся трагедией, всего четыре дня назад. Она с сомнением сказала. «Вы очень изменились, но вы Дэниел». Я кивнул, и она залилась краской. Красавица Пэти уставилась на меня. Розовые губы ее приоткрылись. «Вы? Это вы, крошка Дэнни?» «Угадали». «О, Господи!» Она вспыхнула до корней волос, как и ее сестра. «Да, пойти действительно было отчего устыдиться». «Так им и надо», — заметил Октобр. «Сколько всем доставили неприятностей». «Ну зачем же так?» — воскликнул я. «Вы слишком жестокий к ним. Неужели вы им обо мне так и не рассказали?» «Нет», — неуверенно согласился он, начиная понимать, У его дочерей гораздо больше оснований для смущения, чем он предполагал. И задуманная им встреча-сюрприз протекает без особого успеха. «Тогда расскажите сейчас, а я пока пойду поговорю с Терренсом. И вот еще что. Петти, элинор Я назвал их по имени, и на их лицах мелькнуло удивление. Я улыбнулся. «У меня никуда негодная память». «Когда я вернулся, обе они были какие-то притихшие, а во взгляде октобора угадывалась неловкость. Да, отцы часто причиняют любимым дочерям боль, сами того не желая». «Выше нос!» — подбодрил их я. «Я в Англии и так вдоволь поскучал». «Как вы могли быть таким противным?» — воскликнула Петти, показывая, что присутствие духа она вовсе не потеряла. «Извините меня». «Вы могли бы нам сказать...» — глухо произнесла Элинар. «Чушь!» — возразил Октобер. «Разве Пэти может хранить тайну?» «Да, ты прав», — медленно проговорила Элинар. Потом неуверенно взглянула на меня. «Я не поблагодарила вас за... за то, что вы спасли мне жизнь. Доктор мне все рассказал, как все было». Она снова вспыхнула. «Спящая красавица!» — я улыбнулся. «Вы были похожи на мою сестру». «У вас есть сестра?» «Даже две. Одной шестнадцать, другой семнадцать». «Вот как!» — протянула она с облегчением. Тут я встретил осуждающий взгляд Октобера. «Вы слишком добры к ним, Дэниел. Одна уронила вас в моих глазах, благодаря другой вы чуть не сложили голову а вам словно и дела нет до этого. Я улыбнулся. А мне и правда нет дела, честное слово. Давайте забудем об этом раз и навсегда. И хотя начало не сулило ничего хорошего, вечер прошел очень приятно. К концу его девушки перестали смущаться и даже могли смотреть мне прямо в глаза, не заливаясь при этом краской. Когда они пошли спать... Октобер засунул два пальца во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда листок и, не говоря ни слова, протянул его мне. Я развернул его. Это был чек на десять тысяч фунтов. Как много нулей! Я молча смотрел на них. Потом медленно я разорвал состояние пополам и бросил кусочки в пепельницу. «Большое спасибо», — сказал я, — «но принять это я не могу». «Вы выполнили работу. Почему же отказываетесь от оплаты?» «Потому что...» «Я остановился. А действительно, почему?» «Трудно выразить это словами. Отчасти, наверное, потому, что эта работа дала мне гораздо больше, чем я рассчитывал от нее получить. «Потому что пришлось убить человека. Не могу сказать точно». Точно знаю только одно, эти деньги я взять не могу. «Должна же быть какая-то причина», — с легким недоумением произнес Октобр. «Видите ли, я ведь брался за эту работу совсем не ради денег, и принять от вас такую сумму не могу. Больше того, когда я вернусь в Австралию, вышлю вам все, что осталось от первых десяти тысяч». «Нет», — запротестовал он. Эти деньги вы заработали, они ваши, они нужны вашей семье. На свою семью я заработаю продажей лошадей. Он загасил сигару одной пепельнице. Одного не могу понять. Как вы смогли так долго проработать конюхом, если зависимость от кого-либо опретит вам до абсурда? Вы говорите, деньги тут ни при чем. Что же вами двигало? Я чуть повернулся в кресле. Синяки все еще давали о себе знать. На ум пришел каламбур, и я с едва заметной улыбкой ответил. «Наверное, желание взять последний барьер». Дверь открылась, и в кабинет неторопливой походкой вошел Беккет. Я поднялся, помятуя о его вялом рукопожатии при нашей первой встрече. Мягко пожав мою руку, он отпустил ее. «Давно мы с вами не виделись, мистер Рок. Больше трех месяцев», — согласился я. «Вы сделали все, что от вас требовалось». Я покачал головой и улыбнулся. Боюсь, напоследок я едва не сошел с дистанции. Он окинул меня долгим, изучающим взглядом. «Садитесь», — сказал он. «Извините, что заставил вас ждать. Вижу, вас здесь не обижали». «Нет, все в порядке. Спасибо». Я сел, а он обошел вокруг стола и осторожно опустился в свое кресло. «Я получил ваш отчет только в воскресенье утром, когда вернулся в Лондон из Беркшира, начал он. «Ваше письмо шло два дня. Его доставили в пятницу». Я немедленно связался с Эдвардом в Слоу и выяснил, что ему недавно звонили из полицейского участка в Клеверинге. Тогда я сам позвонил прямо в Клеверинг. Добрую половину воскресенья я занимался переговорами с высшими чинами разного калибра, чтобы поскорее вас вызволить. И, наконец, в понедельник утром в кабинете главного прокурора было решено снять с вас все обвинения». «Большое вам спасибо!» — искренне поблагодарил я. Он помолчал, внимательно глядя на меня. «Для вашего освобождения вы сделали больше, чем Эдвард или я. Мы только подтвердили ваши слова. Через пару дней вас отпустили бы так или иначе. Оказалось, полиция Клеверинга уже провела тщательное расследование в конюшенной конторе» и выяснилось, что все ваши показания подтверждаются фактами. Они также допросили доктора, вызванного к Элинор, и саму Элинор нашли сарай с огнеметом и запросили у вашего стряпщего в Австралии краткую информацию о контракте, заключенном между вами и Эдвардом. К тому времени, когда я связался с ними, они фактически уже проверили все ваши показания и пришли к выводу, что вы действительно убили Эдамса, спасая собственную жизнь. И их доктор, который осматривал вас, сказал им сразу, «Травмы на вашей правой руке таковы, что придись этот удар по голове, он раскроил бы вам череп». Удар, по его мнению, пришелся вдоль внутренней стороны руки, а не поперек ее, поэтому сильно пострадали мышцы и кровеносные сосуды, а перелома костей не было. И еще он сказал им, что четверть часа спустя вы вполне могли бы вести мотоцикл, если очень этого хотели. «По правде говоря, — заметил я, — мне казалось, что они не слушают ни одного моего слова». Он хмыкнул. «Я беседовал с одним из представителей уголовной полиции, который допрашивал вас в четверг вечером». «Поначалу, — сказал он, — у них не было и капли сомнений, что вы убийца, да и выглядели вы соответственно. По его словам, вы наплели им короба, и они засыпали вас вопросами, чтобы уличить во лжи. Они считали ж, это окажется проще простого, но, наверное, было бы легче прорыть ногтями дыру в скале, — так он мне сказал. Кончилось тем, что, к собственному удивлению, — «Почти все они вам поверили». «Жаль, что мне они об этом не сказали», — вздохнул я. Бэкет взглянул на часы. «Вы куда-нибудь торопитесь?» «Нет», — я покачал головой. «Отлично. Я о многом хочу с вами поговорить. Может быть, вместе пообедаем?» «С удовольствием». «Вот и чудесно. Теперь о вашем отчете». Из внутреннего нагрудного кармана он вытащил несколько мелко исписанных страниц и протянул их мне. «Снимите, пожалуйста, абзац, где вы просите о подкреплении, и добавьте описание операции с огнеметом. Ладно? Вот стол, кресло. Садитесь и работайте. Когда кончите, мы все отдадим на машинку».